Глава 35. Мир рушится. Доброе утро. Делаю вид, что это обычный посетитель. Доброе. Алекс похож на того Алекса, который несколько лет назад пришел ко мне за кофе. Нет гонора, нет пренебрежения. Какой кофе будете? Не даю вставить и слово. Ристретто? Нет. Латте с фисташковым сиропом. Мила улыбается как будто с момента моего дня рождения это был другой человек. Хм, он зеркалит меня? Сочетание молочной пенки и фисташки долгое время было моим любимым. Варю кофе, поглядываю на Алекса, боюсь поворачиваться к нему спиной. Кто знает, что у него в голове? Подаю стакан. Сейчас придет сменщик, я готова ехать к нотариусу. Тебе удобнее деньги на карту или наличкой? Мысленно прикидываю, сколько мне потребуется времени, чтобы закрыть кредитки. «Ален, перестань! Ничего не надо! Это твои деньги!» «Алекс, моя мама заняла у твоих родителей деньги!» «Я не хочу никаких долговых обязательств!» «С мамой я потом все разрулю сама! Тебя это не касается!» «Ничего, Людмила Петровна, у отца не брала!» «Они придумали эту историю, чтобы мы с тобой не расстались!» «Что?» Присаживаюсь на барный стул, в глазах темнеет. «Как придумали? Мы что, не люди, а марионетки в руках кукольника?» Как так можно с моей жизнью? Ты специально сейчас говоришь, чтобы очернить моих родственников. Теплится надежда, что Алекс врет. Лучше было оно было так. Наши родители решили, что ты не сможешь собраться с силами и продать кофейню. Поэтому у тебя ничего не останется, как меня простить. Кажется, последняя мысль покинула мою голову. По черепной коробке скачет перекати поле. Подкратывается тошнота. Беру палочку корицы. Начинаю ее грызть. «У наших родителей роман, я правильно понимаю?» Горечь подступает к горлу. Запиваю стаканом воды. Легче не становится. Смотрю на Алекса и жду, что он скажет. Что я дурочка и придумываю всякую ерунду. Но он молчит. «Значит, я права». Алекс без эмоций утвердительно кивает. «Как же больно это осознавать. Вся моя жизнь — сплошной обман. Вокруг. Все мне врут. Все что-то от меня хотят. А я, как дрессированная собачка, должна оправдывать их ожидания. Слезы катятся водопадом. Хочется, чтобы сейчас на землю упал метеорит. Вот прям на кофейню и меня внутри ее. Алекс протягивает ко мне руку, хочет взять мою ладонь. Не хочу прикосновений. «Прости, за последние дни я причинил тебе слишком много боли, Ален!» Смотрю на него, жду каких-то объяснений, оправданий. Как будто если он вывалит сейчас свой Камаз грязи на меня, я снова его с чистой душой пошлю нахрен, а потом буду рыдать от боли. «Дай мне еще один шанс», – отпевает кофе. «Я видел, у тебя новый ухажер появился». «Нафталином не пахнет?» «Не понимаю, о чем он». «Как Андрей может пахнуть старьем, если он по-хорошему Алексу в сыновья годится?» «А, ты про сегодняшнее утро?» «Нет, это не ухажер, это мой будущий свекор». Пусть и Алексу будет хоть немного больно. а, -а ты теперь молодыми мальчиками интересуешься?» В глазах хитринка. «Да, а то на твоем примере вижу, что у мужчин постарше склероз начинается. Они забывают, где их дом, как выглядит жена, оказываются случайно в гостиничном номере с подругой жены, а это ни в какие рамки не лезет. Подкол засчитан!» Улыбается во весь рот и, кажется, не злится. Только ты для него быстро раритетом станешь. Что потом делать? В престарелый дом уйду. А может, дашь шанс своему старому и несовершенному мужу? Алекс, мне кажется, тебе пора. Хватит на сегодня новостей. Мне нужно еще переварить те, что ты принес. Максимум я тебе могу составить пару на прогулке. о Голос меняется. До районного суда, чтобы заявление на развод подать. Детей у нас нет. На кофейню ты тоже вроде не претендуешь. Фамилию обещаю вернуть в целости и сохранности. И на свадьбу Скворцовых со мной не поедешь. Если нормально попросишь и вести себя... Никак, мужик, будешь. Я подумаю. Нам может еще родителей женить. И ты с сводным братом будешь. Начинай истерично смеяться. Это нервный срыв. Хреново. Не смогла о себе вовремя позаботиться, оградить от лишней информации... Вот нервная система и не выдерживает. Столько всего. Как сказать папе про маму и свекра? Эта новость его убьет, а может он все знает? Вспоминаю реплики нашей ругани на кухне. Это только я слепая, а там интрижка уже давно. Алекс молча стоит. Кажется, в глазах сочувствие. Хватаю телефон. Ален, не надо. Остынь сначала. Остыть? О других подумать? А вы, ты, мама, твой отец. Обо мне когда думали? Вы мою жизнь превратили в ад. Если с отцом что-то случится, я вас своими руками придушу. И поверь, я не пожалею твоей матери. Сама открою ей глаза на верность мужа. Думаю, она еще не в курсе. Алекс пытается вырвать телефон. Видимо, думает, что я звоню Вере Александровне. «Мам, а ты сегодня спала нормально?» Почти кричу в трубку, не дожидаясь ответа. «Или мой свекр у тебя под боком всю ночь был?» «Дочери у тебя больше нет?» «Ты меня и продала, и предала!» Швыряю трубку в стену.